Глава вторая. Ведьмы и гарпии быть легче. Быть человеком опасно. Фрэнсис Хардинг. Дерево лжи. Городской архив находился в подвале Закса. Спускаясь вниз по стёртым ступеням, я усердно отгоняла мысль о возможной западне. Да, подвалом я с некоторых пор относилась с предубеждением. Бабушка-архивариус удивилась мне несказанно стала отложив вязание и поправив огромные очки прищурилась слеповато добрый день я любезно улыбнулась а в архиве царил вечный глухой вечер шкафы с ящиками разделяющие огромный зал на множество мелких отсеков кутались во мрак с потолка свисало несколько старинных люстр с пыльными лампочками и свечами но горело из них едва ли четверть В полуархиварии у со двери с включённой лампой крошечный островок мягкого света в сырой подвальной тьме. Свет и относительного тепла отогревателя. Здравствуйте, девушка. Старушка смотрела на меня с крайним подозрением, явно непривычная к посетителям. Вы по какому поводу? Я объяснила. По дороге сочинила легенду. Да, хочу посмотреть на старые планы города. Узнать даты постройки для выставки, поискать старые дома или их остатки, если повезёт, выкопать из сугробов. Звучало странно и нелепо, но архивариус истории от чего-то вдохновила, наверное, от постоянного отсутствия посетителей. Пойдёмте. Она тяжело вышла из-за стола, кутаясь в шаль. Покажу, где что лежит, а дальше уж вы сами, чай не ребёнок. И шаркая чуними старушка поковыляла по залу. И так и просился ей в руку для полноты образа старый подсвечник с зажженной свечой. Вот здесь архивариус остановился у дальней стены. Ящики подписаны. Открывайте и ищите. Не чихайте громко, предупредила смущенная. Почитай полсотни лет, дружусь в архиве. А не помню, чтобы кто-то интересовался картами. Стол там. И махнул рукой на межшкафный коридор. Я присмотрелась. Оказывалось, да, лютица у стены, покосившийся стол скрыты в темноте и вроде даже с лампой. Располагайтесь. Я работаю до 6, но если надо, задержусь. И у окна тепло. Чей комната, боюколи замёрзнете. Спасибо, я тоже улыбнулась. Она медленно поплелась обратно, а я внимательно изучив указатель застучала ящиками. И, разумеется, сразу же расчихалась. Будьте здоровы. Днесьлось от стола архивариуса весёлое. "Спасибо", повторила я, шмыгая носом и натягивая на лицо шарф. Помогло не очень. Я выгребла из ближайшего нужного ящика кипу папок и устремилась к столу для начала прочихаться, а после, стряхнув вездесущую пыль с документов, включить настольную лампу и сесть за изучение. Карты планов, к сожалению, не нашлось. Только словесные описания и выцветшие фото. И не двухсотлетней давности, или сколько там мосту Анжела говорила, а советской, напечатанной на машинке и безъятий. Стиль, правда, страшный. Достав из кофра блокнот и ручку, я погрузилась в изучение документов и конспектировала. Благо, опыта хватало. Да и к пыли я претерпелась быстро, как и к холоду. Как и к мысли о том, что парни в мое отсутствие не наломают дров не наломают. Один из них точно умный и умеет учиться не только на собственных ошибках. Пару раз приходила бабушка-архивариус с кружкой горячего чая. Я росейно благодарила, залпом выпивала чай и снова погружалась в архивы. Полчаса работы, сбегать к ящикам, относя изученное и захватывая новое. Приказы и договоры подрядov, планы и фотографии состроек. И ничего интересного, всё в обход моста и сокрементальных 12 диагональных домов. Кажется, до советского периода просто не существовало в природе. Отложив очередную папку, я задумалась. Советская власть славилась тем, что уничтожала труды дореволюционной эпохи. Будь то законы, здания или документы, или люди. Да бы хорошая не напоминала о том, что и при императоре в России жилось неплохо. И, вероятно, ничего полезного я здесь не найду. Я остаются только люди. Городские легенды и мистическая память живуче любой власти. И наверняка среди старожилов остались помнящие. Бабушка Анжелона, например, или архивариус. Или документы убрали ещё по одной причине. Встав, я вернулась к ряду шкафов и решительно захлопнула ящиками. Не одна же я такая умная, чёрт возьми. Просто слишком-слишком привыкла жить в своем крошечном мерке, где существовала лишь я и иногда рудимент. Пустых ящиков не нашлось. Зато обнаружилось три с минимумом документов. Пара хиленьких папочек, к тому же не совпадающих с указателями, и очень-очень мало пыли. Проведя пальцем по дну последнего ящика, практически не пыльного, я хмыкнула и задвинула его обратно. Конечно, выгребли. Разумеется, ничего полезного я не найду. Естественно. Чику? Оглянувшись, я вздрогнула. Попалась, как ребёнок. Бабушка-архивариус стояла в проходе и улыбалась очень душевно и мило. Так что сразу захотелось оказаться подальше от неё, на другом краю города или хотя бы рядом с крестниками так же хорошо они маскируются с волоча. И ни один ему летний сигнал, и ты даже воздух не тот не всегда чувствуется. Что вам нужно? Ляпнула я зачем-то, шаг за шагом отступая к стене и судорожно сканируя пространство. Если рудимент прав, и я напитываюсь от дамофортифактов, то сейчас смогу использовать магию хотя бы чтобы унести ноги. Да, петлю не свить, это слишком энергозатратно. Но вот понять, есть ли другие здесь входы-выходы, прорвать ткань реальности и пробить дверь? Ничего. Бабушка сняла очки и выпрямилась. Теперь ничего. Просто состав одинокой старухи компании. Будь ласка. Морщинистое лицо разгладилось, колючие глаза стали абсолютно белыми, но не зеркальными, как у высшей ничти, а ледяными, матовыми точно снегом запорошенными меня затопило липким страхом и жуткое ощущение беззащитности усугубилось абсолютной тишиной и усилившимся холодом снаружи всё будто вымерло а кольца и браслеты кажутся пристыли к коже впиваясь в руки ледяными иголками только колоть и но только ли не торопись раздался простуженный голос архивариуса и за ее спиной задрожала белая марева. Снежинки свивались в узкие вихри и зимними змеями ластились к разведенным в стороны рукам. Сторожевыми псами забирали у ног. — Не убегай, ведьма! — Да черта с двоя тут останусь! Браслет данный верховный по-прежнему грел локоть силой и... Кожаную руку под свитером пощекотали холодные пальцы. Браслет сжался лобручем, ледяным, застывшим, бессильным, Я кинула злой взгляд на нечисть, а та хрипла повторила. «Не торопись!» И внезапное подозрение пересилило страх. Она не нападала. «Зачем-то я нужна, и нужна живой. Хотела бы только вернуть подколу, убила бы и дело с концом, но...» «Обойдешься!» Карину ждать бессмысленно, вероятно, она привязана к месту смерти, как и кошка к хозяйке. Сама влипла, сама и выкручийся, да. Угроза жизни схлынула, унеся страх, и меня накрыло привычным боевым спокойствием. И план действий выстроился за пару секунд. В скромную магию артефактов и зелий я прежде презирала, не считая чем-то полезным, но верховная заставила обучиться. Мало ли зла та жизнь непредсказуема. А колдовская сила не безгранична. И спасибо ей за это огромное. Я неспешно открыла кофр, достала фотоаппарат, включила его и настроила на режим быстрой съёмки. Надела на шею, выбрала в меню дополнительную подсветку и сняла с объектива крышку. Посмотрела на бабушку в кавычках в видоискатель и предложила: "Улыбнись, Резкие вспышки света, и нечисть отшатнулась, закрыла глаза рукой. А я только того и ждала. В архивариуса полетело все, что я носила с собой. Зелье, подпитки и отвода глаз, ночного видения и обеззараживания. Работая левой рукой, правой я держала пусковую кнопку, и из фотоаппарата каждую секунду вылетали ослепительные в подвальной тьме птички. Зелье действует на нечисть странно. Её организм отличается от человеческого, но действует как и внезапный свет. Эффект превзошёл все мои ожидания. Бабушка слепо отмахивалась, но флаконы падали, падая на пол разбивались, стекались в одну лужицу, и когда нечисть в неё наступила, по архиву разнёсся тихий вой, такой тоскливый и жалобный, точно живность оторвали от хозяина. И она уже скучает, а сделать ничего не может. И нечисть тоже ничего не могла сделать. Замерла, как приклеенная. Зелья замерцали и вспучились, лопаясь болотными пузырями. Архивариус снова завыла на одной ноте, а я уже лихорадочно вытаскивала из карманов амулетную заначку. Мне нужно всего ничего. Веденная магия не отпускала, скулывая браслет. Я воспользовалась тем, что вкладывала в изготовленные амулеты и замечанием рудимента. Подбросив в воздух пару колец, подвеску и крупный браслет, я скороговоркой прошептала наговор и ощутила в правой руке знакомое тепло, легкое, невесомое, но опасное. И ударила. Охровая вспышка и пространство на секунду остекленев осыпалось осколками, обнажая вращающуюся коричневую дыру. Нечисть, почуяв магию, злобно взвизгнула бросилась на меня и споткнулась, ослеплённая очередной порцией вспышек. Ию секундной заминки мне хватило, чтобы раскрутить пространственный портал до нужной скорости. Одно неловкое движение архивариуса и всё. Портал засосал нечисть из себя безшумным пылесосом и извиняющимся взорвался, обрушив и пространственную стену. Я едва успела отвернуться от осколков а когда они с тихим звоном сыпались на пол, обернулась. Да, все. Осколки пространственной магии таяли, как растопленный снег, впитываясь в каменные плиты пола, а от нечисти остались только взъерошенные барханы сугробов, в отличие от моей магии, не тающие. Куда ее выкинуло? Надеюсь, что в пустыне, африканской. Привалившись к ближайшему шкафу, Я убрала в кофр фотоаппарат и вытерла мокрое лицо. Посмотрела на испачканные пальцы и запрокинула голову, зажимая кровоточащий нос. Штормила страшно. Реальность то сжималась и замирала, то хороводила безумной каруселью, и потолок норовил упасть, а пол выскользнуть из-под ног. Я осторожно села и порылась в кофре, ища завалящего зелья. Крошечные флаконы и ампулы много места не занимали, свободно катаясь под дно куфра. И парочку я нащупала, и одно даже нужное. Выпив восстановительное зелье, я ещё с минуту сидела на полу и прислушивалась к ощущениям. Забытое волшебство бродило в крови дурманя запретным хмелем. И как же приятно его чувствовать! Кажется, что всё вернулось, и прежняя моя ще былая сила. Я обострённое восприятие пространства. И последнее действительно вернулось. В себя привело ощущение опасности. Открыв глаза, я прислушалась к чужим шагам и использовала остатки сил, чтобы осмотреться. Здание стало стеклянно-прозрачным, и я увидела. Коридор надо мной и торопливо пересекали двое мужчина и женщина. Непримечательные с виду, бомжевато одетые, а глаза белые, словно снегом запорошенные. Видимо, успела тварь сигнал бедствия отправить. Я встала, вслепила снежок, сунула его в карман куртки и застегнула молнию. И, понимая, что известный путь назад отрезан, прищурилась до рези в глазах, изучая стены. «Завтра мне будет очень плохо, как от самого того человеческого похмелья. Но я это переживу» в отличие от встречи с нечистью. Стены стали выборочные, хаотично прозрачными, и за шкафами я заметила скрытый проход. Когда-то лет нац назад он был рабочим, а потом нужда отпала. Но я теперь, заложенный кирпичом, проход вел пыльными коридорами, похоже, в соседнее здание театра. Общий, сообщающийся подвал, очень удобно. Как же я их ненавижу! Собравшись с силами, И с облегчением понимая, что и хватит, и опять прав орудимент, силу в раслите можно не трогать, я подошла к стене, сосредоточилась на нужном временном промежутке, привела горящую охры ладонью по воздуху, нащупывая ручку, и рывком отодвинула кусок реальности как ширму вместе со шкафом, кирпичной кладкой и временным промежутком. Из открывшегося проёма вдохнула сырой плесенью и древней опасностью. Но когда на ступеньках раздолище агинечисти, я не раздумывая юркнул в проход из-заdivно за собой ширму. И ищить добрящити да с вулочи. Обступивший мрака глушал и ослеплял до проклятого ощущения беспомощности. Вонь плесени забивала нос. На шериф в кармане интерне чутьки я прошептала наговор и подняла руку к потолку освещая проход. Низкий потолок булли кирпич, никаких видимых ответвлений. Я втянула нос в воздух и нахмурилась. Пахло большой дрянью. Потянувшись и размявшись, я пошевелила пальцами в звоег завороженным амулетом. Они помедлив откликнулись, и сразу же одно из колец тревожно запульсировало багровым, опознавая по близости нежить. Твою мать из огнядов да плымя. Я поправила куртку и джинсы, укоротила ремень кофра и забросила его за спину. Перешнуровала ботинки, убрала волосы под шапку, выпила последнее восстановительное зелье и приготовилась драпать. Если повезёт, то этот спящий охранник мелкого ведьмавского тайника и получится проскочить. Но подготовить заклятия не лишне. Повторив про себя наговор, я собнула разогнула правую руку ощущая оттаявший браслет, прищурившись, изучив очаговую прозрачность стен, определила самый короткий путь. Вдохнула, выдохнула и побежала, погасив свет и ориентируясь только на обострённое чувство пространства. Сквозь сней проглядываю тьму и душную сырость, быстро находя нужные повороты и интуитивно ощущая выход. Пространственная ведьма никогда и нигде не заблудится, даже если и я почти поверила, что пронесёт. Промчалась по последнему коридору дождыеленного до тупика с запертой дверью, вскинула левую руку с чётками, освещая путь, и попятилась. Кольцо замигало тревожно-красной лампочкой сигналики. Среднее из трёх высоких ступеней, ведущих к пыльной двери, шевельнулось. Потянулось, да проступающих на серой спине позвонков и острых плеч. Вело задом вытягивая длинные тощие ноги. Появление головы я ждать не стала, понимая, что передо мной. Стародавние ведьмы любили экспериментировать с человеческими останками. Из мёртвых ведьм они творили хуфий, женскую нежность, и после смерти хранившей частичку было и магии, телохранителей и стражи тенников. А из мужчин редко, ибо не всякой мужской дар годился для обработки. После пыток И мучительной смерти получался Хуш, страж дома, Жаждущий встречи с неприглашенными. Штучная нежить, уникальная, древняя. Мне сегодня потрясающе везет. Пока Хуш ворочался, глухо рыча, И, выбираясь из узкой клетки ступеней, Я просканировал пространство и рванул назад. В соседнем коридоре есть узкий лаз в стене, ведущий на по коридору прокатилась волна низкого рёва бьющего по нервной системе почти до пролеча и решётку с лазом я вынесла с собой не знаю как только присела рядом и вдруг оказалась в узком рукаве коридора руки и ноги тряслись внутренности скрутило спазмами и в голове мутило и только инстинкт самосохранения не отказал ещё нет и я дрыпанула на карачках как никогда не бегала В мозгу тяжёлым пульсом билось только одно: вперёд, быстрее, ещё быстрее. Следующий звуковой волной рёва меня едва не впечатало в стену на повороте. Я тормознул альбом, но боли не почувствовала. Позади почуялось хриплое, вонючее дыхание, а до конца оставался всего один поворот. Перебирая руками и ногами, едва дыша и соображая, я не заметила, как уткнулась носом в решётку и опять не поняла, как просочилась сквозь неё как раньше проходила сквозь стены, так и, видать, от страха во мне нашлись скрытые резервы силы. Я не сразу поняла, что выбралась, так и ползла из последних сил по снегу, пока не уткнулась носом в сапоги, драные, странно мерцающие, белым. Я подняла голову и встретила щербатую улыбку. Призрачно сияющий бородатый мужик улуплся ещё душевнее и вскинул топор а со стороны подвала донеслось гневное сопение и глухое набирающее силы рокот рычание спасения я не ждала отшатнувшись вскочила на дрожащие ноги зарычала от бессилия похлеще хуша почти решилась на второй портал более сложный направленный для себя когда из темноты вылетела скря бледно-рыжим какой-то амулет а следов раздалось тихое и спокойное оно ушёл и призрак попятился а то мулета я прищурившись опознала в нём обычную монетку с изгоняющим символом и сглотнула нервно символьной магией владели лишь те ведьмы что работали на наблюдателей вот я встряла А следом за монеткой появилась её хозяйка. Невысокая плотная женщина, одетая в тёмный лыжный костюм. Мельком взглянув на меня, она метнула в сторону призрака очередную монетку, и тот резво задолстрикача, растворившись в ночной тьме. Отойди. Ведьма повернулась к мне, и я поняла, это не безизвестная Ироида, больше никому. Кто там? Хуш хрипло ответила я и кашлянула в кулак. Ну, дружили, сестрички. Столько глодости сныкать, кмыкнула она, намекая на скрон от стародавних ведьм и их стражи. Такой, чтоб его неприметный городок. Нежить, ощущая ведьмину сферу смерти, тихо завыла, цепилась как кистыми лапами в подвальную решётку, заскрипетала зубами, грызя ржавые прутья. Рейда вытянула левую руку, и в ее ладони запульсировала чернота. Точно клубок змей заворочался. «Пшел!» – процедила ведьма. «С тобой, дружочек, я еще разберусь. Потом. Живо спать!» «Спать!» И хуш с визгом исчез. А вокруг нас замаячили тени призраков, пока неявные, размытые, слабо светящиеся серебром. «А я вдруг поняла...» что просидело в подвале непозволительно долго, уже явно запал ночь. И мрачно поджала губы. Ведь знала, что призраки появятся, да ещё и ведьму спасти хотела. Везёт мне сегодня, почти как утопленнику. Со мной коротко велела Ироида, спитывая заклятие и доставая из карманов куртки пригоршни искрящихся ланет. Не отставай, двинусь она вдоль парапета. Я, оглядевшись, обнаружила что нахожусь на набережной, посмотрела на здание театра и ЗАГСа и содрогнулась. Ноги моей больше не будет в этих проклятых подвалах, не та, совсем не та, чтобы с нечистью и нежитью воевать. Льдисто сияющая хмарь, полная шевеляющихся теней, расплывалась над рекой, распускала туманные петли, переползала через парапет, опутывала мост и утекала в город пряча задание. Ираида ходила вдоль парапета, и скороговоркой шепча наговор и кидала монеты. Рыжие искры тонули в тумане, и он замирал, успокаивался, опускался на речной лед. Но мое указующее кольцо по-прежнему полыхало багровым. Нежите здесь еще наволом. И где-то под снегом точно так же полыхает второе зарытое кольцо с опозданием, сигнализируя об опасности. Да и Пократко я ощупала лисьи привязки и выдохнула. Крестники спали. Их силу в браслетах ощущалось мерным, спокойным биением сердца. Слава богу, хоть эти не начудили. Я снова посмотрела на Эроиду и почувствовала себя отвратительно. Отвратительно грязной, уставшей и вжитой как лимон. Очень хотелось домой, помыться, поесть и свалиться спать под присмотром Руны. Но всё Ведьма закончила работу. Нам с тобой давно ж нужно было встретиться и поговорить. Да не складывалось. Идём в Злат, выпьем горячего чая и потерещим о местных чудесах. Яна приглась. Иреда усмехнулась и крепко взяла меня под руку. Поняла кто я? Я кивнула. Да, встряла не то слово. Наблюдательская ведьма тот же наблюдатель, блюститель законов. А я отбываю наказание не там, где положено. Колдую хоть нельзя. Да сдохни, но силу не трогай. И вообще... Расслабься, ведьма улыбнулась. Мы все здесь не по своей воле. И не все участники банкета еще прибыли. И с одной стороны есть другой. Я недоуменно посмотрел на свою спутницу. Смуглая кожа, проницательные светлые глаза, нос уточки, короткая черная челка из-под шапки, крупная розинка в левом уголке губ. На вид не старше меня я понимала старше опытнее умнее разумеется сильнее и не наказанная ни разу замаскированная и да для отвода глаз но при своей силе и мощном угле а то и с пламенем ира это целюх стремлённо потащила меня в свою берлогу под крышей а я не сопротивлялась мы все здесь не по своей воле значит а дома вребила ведьма латы И я молча шла рядом, невольно перебирая в памяти недавние происшествия. Вспомнилась, дрогнулась, перекрестилась. Повезло. Откровенно повезло. И диагностировала у себя шок. От пользования неположенным, от встреч с неизвестным и от безумной гонки по подвалам, где все было так на тоненького. Забытые ощущения страшные. И от него, как от рева хуша, опять скручивала внутренности спазмами страха. И в голове осталась только одна мысль бежать из этого проклятого города, от этой дурно пахнущей тёмной истории, пока они окончательно не подвели меня под монастырь. Но часто говорила Верховная, назывался груздем полизаев кузов. Даже если знаешь, что тебя оттуда вынут скори сожрут. Предварительно почистив, нашинковав и замариновав, влезла ли я в кузов так, что уже не удрать. Я взвесила за и против и решила что это прояснит разговор с Ираидой. Но сейчас очень хотелось забрать крестников и свалить немедленно, вернуться в номер, найти телефонные номера и соблазнить таксистов всеми своими командировочными. Лишь бы... А информации для Верховной я собрала достаточно. Для размышлений и выводов точно хватит. По дороге нам не встретилось ни одного призрака. Моя спутница по-прежнему разбрасывалась с дечарованными монетками но больше для профилактики. Людей, разумеется, тоже не было. Ни души, ни тела. Только туман вяло расползался по улицам, как спрут распускал свои щупальцы. И замерзший город тонул в вязкой хмаре. Расплычатые пятна фонарей промозгло сырой стоячий воздух и ни одного зажженного окна. Вот он, город, которого нет. Подъезды зашли молча, и молча же поднялись на последний этаж. Райдани брежно толкнула открытую дверь и посторонилась, пропуская меня вперёд. В крохотный прихожей, презирая местные законы, горел яркий свет, и я невольно зажмурился. После темноты подвалов, улицы подъезда свет как ножом по глазам. "Располагайся". Ведьма разулась и сняла куртку. "Ванна там, туалет тут, кухня здесь. Приведи себя в порядок. Хочешь в душ иди, полотенце в шкафу, халат на крючке". «Тряпки или стирай, или на полках есть зелье для чистки, разберешься». Я помедлила, и она грубовато добавила. «Шевелись, ты же ведьма! Подумаешь, пару лет не воевала. Зато какой у тебя послужной список, а? Больше десяти лет бесперебойной работы в кругу. И куда ж ты подевалась? Не испарилась же! Очухивайся, а то сопли распустила!» Я смутилась и присела, разуваясь. «Куда-куда? Выжгли. Вернее, прижгли» вместе с углем. И бесстрашие, и хладнокровие, и задор, и серьёзный боевой опыт. Прижгли прежнюю личность, как болячку, вместе с силой, и, поминай, как звали, человек есть человек. И жалкие искры прежней силы не в счёт. Сегодня они есть, а завтра нет ни одной. В ванной я провозилась долго. Подвальная грязь была, кажется, везде, и я оттирал её сначала от кожи рук и лица а потом от одежды. Вычистив зельями джинсы и уныло, посмотрев на свою бледную и с кругами усталости под глазами физиономии, я отправилась на кухню, где уже суетилась Ираида, накрывая на стол. Наскоро сделанный зеленый салат, наскоро поджаренная яичница с помидорами, в торопях порезанный хлеб. «Поешь!» Ведьма возилась с травками, заваривая чай. «Несчастные привидения! Смотреть тошно!» С языка рвалось сакраментальное. А выжгите себе уголь, да побегайте без силы от нежити. Но я сдержалась. Села за стол, и нехотя съела все предложенное. А ведьма к еде даже не притронулась. Только налила себе литровую чашку липового чая и устроилась напротив меня. Я посмотрела на нее из-под лобья и внутренне напряглась. И Рейда то косилась на меня, а то отводила взгляд. Так, точно собиралась сказать нечто неприятное. Когда я доела, она встала и убрала со стола. На смену яичнице пришли печенюшки с вафлями и вторая или третья кружка чая на липовом цвету. "Успокоительное есть? Не надо", ответил я твёрдо. "Спасибо за ужин, но ну, хватит со мной всё сысюкать, я в норме, выкладывайте". "Не выкай, поди ж не начальница", поморщился Роида, "далю в себе чаю". И снова сев напротив меня зачем ты здесь злата